Вот она Остапова сказала Всянников и толкнул фотографии рукой. Они пролетели через весь стол и остановились прямо перед носом Эллы. Вглядись в это лицо, просто ужас ты не находишь? Почему же ужас? пробормотала она, раскладывая снимки перед собой. Простое, хорошее лицо, нормальное лицо. Нормальное? недоверчиво переспросил сыщик. Да ты посмотри на выражение глаз. Вечная жертва, агнец на закате. И эти жалкие очочки. Ты бы стала носить такие очочки? Ну, у людей бывают разные обстоятельства. Стараясь подавить обиду в голосе, ответила Элла. Может быть, она купила себе другие, а потом их потеряла. Кстати, насчёт потеряла. Это за ней тоже не заржавеет. Девка теряет всё, что только может потерять. Нет, ну а причёска. Снова вернулся он к фотографии. Такое впечатление, что она расчёсывается пальцами. Смотри, она снята в разное время в разных местах и везде растрёпанная, как незнайка. Но лицо-то у неё нормальное, раздражённо сказала Элла. И выражение его нормальное. О да. Именно с этим выражением лица она разбивает посуду. роняет мебель и проваливается в канализационные люки. Поверь мне, это настоящий Титаник в юбке. Из того, что я про неё узнал, напрашивается только один вывод. Она может быть сейчас где угодно: в Швеции, в открытом море или в Перкулинском заповеднике. Её могли продать в какой-нибудь гарем за монеты все кто, или засунуть вместе с гуманитарной помощью в самолёт, летящий в Бахайвань. Её подозревают в убийстве мужа, с вызовом спросила Элла. Именно. Могу себе представить, как всё происходило. Она хотела поиграть в Золушку и танцевать со сковородками в руках на кухне. И тут не кстати вошел муж. Бэмс! Он получил сковородкой по голове. Или она хотела прихлопнуть муху, которая спала меж оконных рам. Но неожиданно проснулась и принялась перелетать с тарелки на тарелку. И тут опять не кстати зашел муж. Бэмс! Муха была убита вместе с благоверным. По-моему, это не повод для шуток, сдернула подбородок Элла. Я не верю, что эта милая девушка могла совершить такое страшное злодеяние. Это милая девушка! Сладким голосом повторил овсяников и сложил руки под подбородком. В этот миг Элла яростно ненавидела его близко посаженные крокодилие глазки и слегка смещённый в сторону нос. И эта образина ещё будет выступать по поводу её внешности. Эта милая девушка не пожелала сдаваться он. Едва не пустила в расход кучу народу. Муж её первая настоящая жертва. Раньше были другие потенциальные жертвы. Среди мужского населения страны, однако им каким-то образом удавалось избежать ужасной участи, а всянников принялся перечислять, сколько кто сломал рёбер В какие попал ситуации Как только связывался с милой девушкой по имени Элла За время его прочувствованного монолога Она вспотела, как болезненный младенец Завернутый любящий мамочкой в три одеяла Вся ее жизнь прошла перед ней Только в изложении Овсянникова Все выглядело гораздо ужаснее Чем она себе представляла до сих пор Может быть она действительно генетическая аномалия Может быть ей следует уехать на Индигирку И сидеть там в сугробе до самой смерти Мне придется проверять все ее связи сказал Овсянников. «Кстати, у нее есть особые приметы». Элла напряглась. «Ради мое пятно на левом плече, шрам под коленкой и три маленькие розинки за правым ухом. Идут в ряд, словно нарисованные. Впрочем, я узнал бы ее сразу, если бы увидел. При нем можно ходить только в брюках и кофтах с длинными рукавами». Тотчас же сделала вывод Элла. «И не отгибать правое ухо». Когда она наконец ушла в ужасном настроении в свою комнату со списком поручений на завтра, Овсянников позвонил Диме Шведову и шепотом сказал «Послушай, Дим, прямо не знаю, что делать. Мне кажется, твоя Белла в меня втюрилась. Да ничего я не придумываю. Она так странно себя ведёт. Стоит мне подойти к ней поближе, как она начинает дрожать, словно маленькая собачка. Лопа у неё покрывается испариной. Или может, она меня боится? Нет? Ты тоже думаешь, что влюбилась. А я, значит, должен вести себя как джентльмен. Ну-го. Но если она зачахнет, ты сам будешь виноват. Положив трубку, Овсянников на свистовой отправился на кухню за минералкой и в коридоре наткнулся на свою новую соседку. Она на цыпочках вышла из ванной и тихо-тихо закрыла дверь. Потом повернулась и, рванув с места в карьер, впечаталась в живот хозяина квартиры. «Уй!» — сказал он, потому что новая секретарша прибольно наступила ему при этом на ногу. Поскольку Элла была в короткой ночной рубашечке, она тут же вспомнила о своих особых приметах и повернулась к Овсяннику тем плечом, на котором не было родимого пятна. И присела, чтобы он не привезли. Иди, господи, не разглядел шрама под коленкой. Уши её были закрыты распущенными волосами, которые от воды уже завились на лбу. В предательские колечки. Овсянников, которого напугали странные телодвижения, схватил её за плечи и стряхнул. "Пустите меня!" с надрывом выдохнула она и, оттолкнув его двумя руками, бросилась бежать. Дверь её комнаты хлопнула и всё стихло. Вот это да, пробормотал детектив. Никогда не жил в одной квартире с собственной секретаршей. Оказывается, это страшно увлекательное дело. На следующий день Элла решила, что ей нужно побывать на месте преступления, то есть в своей квартире. Принять решение и то оказалось нелегко, а уж заставить себя осуществить задуманное и подавно. Ей чудилось, что все соседи предупреждены о том, что её необходимо поймать и сдать в милицию. Поэтому она поглубже надвинула шапку на лоб, завязала её уши под подбородком и опустила на глаза меховой козырёк. Потом до самых очков замотала шарфом. Самое обидное, что каждая собака во дворе её узнавала. С ней здоровались Те, кто попадался на встречу. Одна тётка из соседнего подъезда даже решила высказать ей свои соболезнования. Тётка была из тех, которые всё свободное время посвящают разговорам по телефону и живьём. Если бы её уловили, она бы знала, но судя по её реакции, никаких слухов на этот счёт не ходило. Поэтому Элла слегка успокоилась и заранняя достав ключ, взбежала по лестнице на свой этаж. Некоторое время назад дверь была опечатана, но потом в неё кто-то входил, коврик валялся вверх ногами, и Элла подумала: "Не сидит ли внутри засада?" Однако нет. Когда она вошла, никакой засады там не оказалось. В квартире стоял чужой запах. Ну и только. Схватившей за горло рукой, она заглянула в кухню, но ничего особенного не увидела. Делать здесь было решительно нечего. Элла прямо в сапогах прошла по коврам к шкафу, побросала в пакет кое-что из вещей, потом заперла дверь и позвонила в соседнюю квартиру, где жила одинокая поэтесса Юлия Юшкина. Большую часть суток она проводила дома и могла что-нибудь слышать в ночь убийства. Элла Мрачно сказала Та, появившись на пороге в ужасных тренировочных штанах и свитере по колено. Ваш муж накануне смерти ругался матом. А не могли бы вы, Элла, сделала в воздухе затейливый жест рукой, рассказать всё как-нибудь поподробнее? Как он ругался? Удивилась Юлия и подняла соболиные брови к самой кромке волос. Вообще всё, что вы слышали. Я не только слышала, но и видела, торжественно сообщила Юлия. Видела, как он пришёл домой. Вышла, знаете ли, за газетой, а он как раз появился из лифта. Припал животом двери и начал возиться и сопеть. Что-то я не совсем поняла, перебила Элла. Игорь что, был пьян? Нет. Ну что вы, зачем пьян? Просто он прижимал коленкой к двери портфель и одновременно вставлял ключ в замок. Я ему говорю: "Игорь, вам лучше поставить его на пол, тогда дело пойдёт". А он отвечает: "Не могу, Юлечка, он слишком ценный". "Вы уверены, что это был именно портфель?" немедленно спросила Элла. Дело в том, что у Остапова никогда не было портфеля. Дипломаты были и папки были. В портфеле не было, конечно, уверена, воскликнула Юлия. Я же не слепая. Такой коричневый с двумя серебряными замочками. Так что он ругался матом, потому что у него дверь не открывалась. Нет, нет. При мне бы он себе этого не позволил, испугалась Юлия. Это было позже, уже к ночи. Точное время не могу назвать. Меня уже милиционеры с этим временем наизнанку вывернули. Но я никогда не смотрю на часы. Я живу ощущениями. Просто было темно, и лифт давно не шумел, поэтому я и решила, что уже ночь. И вот я пошла выносить мусор. Ночью, знаете ли, выносить мусор гораздо комфортнее, чем днем. Ни с кем не столкнешься на лестничной площадке, и если по дороге в голову придет рифма, никто тебя с толку не собьет. Выхожу я, значит, на площадку и слышу. Из вашей квартиры доносятся крики и брань. Понятно, что кто-то ругается. Я прислушалась? Невольно, конечно. Звучал голос вашего мужа. Он очень громко кричал и сердился. И голос был только его. Он кричал, потом делал перерыв, и снова кричал. Из чего следует вывод, что он разговаривал по телефону? А что? Что он кричал? Нетерпеливо спросила Элла. Ну, это вам лучше знать, пожала плечами Юлия. Вы ведь как раз пришли домой. Я? Громко воскликнула изумлённая Элла. Я пришла домой? С чего вы взяли? Я вас видела. Понимаете, я всегда поднимаюсь к тому мусоропроводу, который на площадке выше, а не к тому, который ниже. Люблю, знаете ли, послушать, как гремят в пролёте пустые банки. Поскольз Ко основной моей пищи являются консервы. Выносить мусор для меня истинное развлечение. И что? Раздражённо вскинула Селла, которой хотелось задушить поэтессу за её дурацкую уверенность. Видела она её. Вот ведь дура какая. И ничего. Я стояла вот там наверху, а вы подошли к двери, открыли её своим ключом и скрылись внутри. Я с вами поздоровалась, спросила Элла. Вы видели моё лицо? Нет, немного подумав, призналась Юлия, но на вас было ваше пальто. То какое моё пальто, едва сдерживаясь, чтобы не завопить в полный голос, уточнила Элла. Длинное чёрное пальто с капюшоном. Вы как раз и были в капюшоне. Это была не я, простонала Элла и для убедительности потрясла перед собой руками с растопыренными пальцами. И пальто тоже было не моё. Мало ли таких пальто продаётся. Ну, может быть, не слишком уверенно согласилась Юлия и пожав плечами добавила. Но милиции я сказала, что это были вы. Да и кто ещё, кроме вас, может открыть дверь ключом и спокойненько войти в квартиру. «Убийца, наверное!» – рявкнула Элла. «Вы ее хорошо рассмотрели?» «Помилуйте, Эллочка! Зачем мне вас рассматривать? Но если вы говорите, что это была убийца, то, сдается мне, она выше ростом. Выше, чем я? Мне сейчас так кажется. Или это были вы, но на каблуках?» «Это была не я!» – завопила Элла. «И хорошо!» И ладно, успокаивающе сказала Юлия. Не вы, так не вы. В конце концов, компетентные органы разберутся. Вот в этом я-то как раз очень сильно сомневалась. Улики против неё множились словно микробы в питательной среде. Распрощавшись с соседкой, она бросилась обратно в квартиру и залезла в шкаф. Чёрное пальто было на месте и ничто не говорило о том, что его кто-то недавно надевал. Тогда Элла принялась за поиски коричневого портфеля. Она-то хорошо знала, где можно спрятать вещь такого размера. Никакого портфеля в квартире не оказалось. Выходит, что его забрали? Может быть, Остапова вообще убили из-за этого портфеля? Он сказал Паитесе, что портфель слишком ценный, чтобы ставить его на пол. И теперь едва ценный в портфеля. Нет. А Остапов мёртв. И в то время, когда он с кем-то ругался по телефону, если верить Юлии, даже произносил нецензурные слова. В квартиру вошла женщина в длинном чёрном пальто с капюшоном на голове. Она открыла дверь своим ключом и, возможно, стукнула Игоря сковородой по голове. Интересно, а это чёрное пальто она надела специально, чтобы подумали, что она Элла? Какую кухню ты предпочитаешь? спросила Овсянников, заводя мотор и медленно трогаясь с места. Мне всё равно, ответила Элла, нацеленная совершенно на другое. Скажи, а ты можешь узнать у этого твоего клиента Михальченко про типа, которого убитый Остапов тем вечером сопровождал в театр? Да я уже давно всё узнал, отмахнулся Овсянников. А тебе зачем? Ну, вот скажи, Что ты сегодня делал? Пытался напасть на след Остаповой, разговаривал с людьми, наблюдал за квартирами, в которых она могла затаиться. И как успехи? С любопытством спросила она. Пока никак. Не устаю надеяться, что она рано или поздно объявится сама. Допускаю даже, что Остапова невинна и вообще ничего не знает о том, что произошло. Потом явится с широкой улыбкой к маме и скажет: "Меня тут на пару недель завербовали поработать на алмазных копиях. У нас тут всё в порядке". Не думаю, что она такая безголовая дура, какой ты пытаешься её представить. Ведь, возможно, она наивная и невезучая, но не более того. Выразил своё отношение к её словам Овсянников, останавливаясь возле небольшого трактира, однако тот оказался закрыт. "Что за чёрт?" рассердился Сыщик и даже стукнул носком ботинка в дверь. "Первый раз такая петрушка". Элла втянула голову в плечи, потом облиззала губы и легкомысленно сказала: "Подумаешь, поедем в другой трактир". А Овсянников молча вырулил на шоссе, сделал пару поворотов и притормозив с опаской выглянул наружу. "Кажется, всё в порядке", пробормотал он, выбираясь из машины. "Я правильно поняла? Ты всё-таки допускаешь?" спросила Элла, забегая вперёд и оборачиваясь лицом к нему, что Остап вы невинно. Да, конечно, допускаю, пожал плечами Овсянников. Есть у меня одна версия. Какая? Она тотчас же сделала стойку. Вот подожди, закажем еду, и я тебе расскажу. Овсянников по-хозяйски вошёл в трактир и скинул пальто на руки гардеробчику. Элла, словно сиротка, прижала свою одежку к груди и покорно ждала, пока наступит её очередь. Невольно её взгляд упал в зеркало, и она испуганно пискнула. По дороги из пучка вывалились заколки, в волосы растрепались, и Элла Остапова стала подозрительно похожа на свои фотографии, которые сыщик недавно так пристально рассматривал. «Ты чего?» — спросил тот, мельком глянув на нее. «Мне надо в дамскую комнату». «Так зачем дело стало?» «Я... Эээ...» -э... Она хотела сказать, что ей нужен лак для волос или та жидкость для укладки, которая рекомендовала пользоваться жена Димы Шведова. Еще пара шпилек, расческа с мелкими зубчиками. Овсянников покровительственно похлопал ее по плечу и бросил на ходу. «Буду ждать тебя за столиком». Он ушел, а Элла метнулась в туалет к умыванию. И намочив руки водой, принялась приглаживать волосы. Потом заплела их в короткую жирную косичку. Косичка тотчас же расплелась. Зараза! Рассверепела Элла и топнула ногой. Уже через секунду она поняла, что делать этого не следовало. Каблук на сапоге хрустнул и отломился. Она взяла его в руку и еще раз посмотрела на себя в зеркало. Нет, не может она появиться лохматой перед Овсянниковым. Да еще сказать, что у нее сломался каблук. Еще это имя Белла. Не надо было слушать шведово и соглашаться на это имя. Белла слишком похоже. похожа на Эллу. Рождает, так сказать, ассоциации. Назвалась бы лучше Ирой или Валей. Однако, сожалея не сожалея, а с волосами и с каблуком надо что-то делать. Элла вспомнила, что в пояс на ее брюках вставлена веревочка. Она решила, что веревочку запросто можно вытащить и использовать в качестве ленты. Так она и сделала. Подняла руки и стала заплетать косу. Коса получилась, что надо. Вот только штаны и начали спадать. Она решила проигнорировать это обстоятельство. Брюки что? Вот с каблуком как быть? Ни гвоздей, ни клея в ее сумочке, конечно, не водилось. За Тут там обнаружились две упаковки жевательной резинки, Орбит сладкая мята. Что если попробовать нажевить каблук на жевательную резинку? Подумала Элла и, раскрыв первую пачку, закинула в рот пару подушечек. Пока она усердно жевала, едва прикрытая дверь в дамскую комнату распахнулась от ветра, который поднял какой-то посетитель, широко открыв соседнюю. Элла этого не заметила и продолжала активно двигать челюстями. Гардеробщик, стоявший напротив туалета, непроизвольно бросил на неё взгляд, отвёл его, потом медленно вернул обратно, открывшееся Ему зрелище было удивительным. Посреди сортира стояла только что пришедшая девица, исавала себе что-то в рот. Один раз засунула, и второй, и третий. Через минуту она стала похожа на хомяка, но ни на секунду не прервала своего занятия. При этом она шумно сглатывала слюну. За бабами подглядываешь? тихо спросил один из официантов, подкравшись сзади. Да там и глядеть-то не на что, смутился гардеробщик. Если бы они хотя бы подтягивали чулки. А они чего делают, аминь? спросил официанта и Грива толкнул его локтем в бок. Не по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 Но они там жрут чего-то. Эл этим временем кое-как прилепила каблук на место. Надо сказать, что он хоть и держался, но совсем фигово ходить на таком каблуке. Уж точно было нельзя. Но и признаваться Овсянникову в том, что у неё неприятности, Элла ни в какую не желала. В итоге из дамской комнаты она вышла весьма своеобразной походкой и на цыпочках проследовала в зал. Пока она шла, брюки подло сползали вниз. Ей пришлось обнять себя двумя руками, чтобы они вовсе не соскользнули на пол. Что живот болит? небрежно спросил Овсянников. Отодвига для неё стол и одновременно взоры глазки девицы за соседним столиком. Нет-нет, с жаром возразила Элла. Всё хорошо. Так что там у тебя за версия появилась? Я подумал, «Не зря Борька, то бишь Борис Михальченко, так активно настаивает на том, чтобы я нашел его падчерицу». «Падчерицу, а не убийцу». Формулировка была именно такая. «Во что бы то ни стало найти падчерицу». «Я вот что думаю». Борька подозревает, что Остапова убила его собственная жена. «Да, она. Жену он любит без памяти. И ни за что ее не сдаст. И поэтому хочет подставить ее дочь? Не думаю», — мотнул головой овсянников и показал девице за соседним столиком передние зубы, сделав глаза щелочками. Вероятно, он надеялся, что падчерицу, в конце концов, концов оправдают. Но дело, естественно, затянется. А это ему на руку. Он сумеет пока что-то придумать. Какая ерунда! Рассердила села, у которой мурашки побежали по спине. Ключи от квартиры, черное пальто. Неужели мама могла убить Игоря? В слух она спросила, зачем Даню убивать своего зятя? Мало ли. Скажу тебе по секрету, Остапов был редкостной скотиной. О мертвых? О мертвых нельзя говорить плохо никому, кроме частных сыщиков. Довольно резко ответил Овсянников и неожиданно предложил: "Давай потанцуем". Элла обернулась назад. Девица из-за соседнего столика уже весело на каком-то хлыще и через его плечо кокетливо оглядывала зал. Вероятно, Овсянников хотел войти в круг танцующих для того, чтобы максимально к ней приблизиться. "Я не могу", покачала головой Элла. "Значит, живот всё-таки болит", прицепился тот. «Да ничего у меня не болит!» – звонко возразила она и храбро поднялась на ноги. В зале была полутьма, которую оживляли свечи, горевшие на каждом занятом столике. Музыканты играли что-то очень симпатичное, и танцующих пар становилось все больше и больше. Овсянников одной рукой обнял Эллу за талию, а другую отставил в сторону, предлагая ей вложить в нее свою ладонь. Она вложила и принялась на цыпочках делать танцевальные па. Брюки точно же поползли вниз, чтобы не остаться без штанов на глазах у почтенной публики. Элла изо всех сил выпятила животное. Вот. На ципочках и с выпеченным животом она выглядела как кенгуру. Не напрягайся, посоветовал Овсянников прямо ей в ухо. Не напрягайся, легко сказать. Элла осторожно сняла правую руку с его плеча и прижала локоть к боку, пытаясь остановить мерзкий брывки по пути на Апол. Сыщик воспринял её жест как проявление девичьей застенчивости. "Ты чего, лапочка? Боишься дядьу Жеку?" насмешливо спросил он и силой оторвав её руку от бедра, снова водрузил себе на плечо и для страховки положил свою лань сверху. Элла еще сильнее выпятила живот. Но паршивые брюки скользили вниз и уже нарушили все рамки приличия. Еще немножко, и она позорится. Не в силах больше надуваться, она шумно выдохнула и одним резким движением прильнула к мощному торсу Овсянникова. Это был последний шанс удержать штаны на месте. Зажать их между собой и своим партнером. «О-о-о», пробормотал тот. «Полегче, детка. Не то дядя Жеки не сдержать клятвы». В этот момент танец очень кстати закончился. Элла досеменила до своего столика и Без вниманию упала на стол. Официант как раз принёс десерт. Кофе и кисель с мороженым. В голове Эллы тотчас же родился новый гениальный план. Она быстро съела мороженое и сказала: "Мне нужно в дамскую комнату". "Нет, всё-таки у тебя болит живот", радостно воскликнула Всянников. "Смотри, смотри, какая потрясная девица". Вместо ответа сказала она и махнула головой. Доверчивый Жек обернулся, а Элла тем временем схватила кисель и, прикрывая его ладошкой, похромала в туалет. Увидев у неё в руках стакан, гардеробщик строго сказал: "Алкогольные напитки выносить из зала не разреш- ушается. Это не алкогольные, огрызнулась Элла. Это десерт. Она сунула стакан ему под нос и пока он придумывал, как среагировать на кисель, прошмыгнула мимо него. Гардеробщик некоторое время стоял неподвижно, потом заложил руки за спину и начал прогуливаться вдоль коридора. С каждым разом он прогуливался всё ближе и ближе к дамской комнате. Наконец не выдержал и прижался глазом к щелке в двери. Элла между тем расплела косу и завязала шнурком штаны. Кисель же она придумала использовать вместо геля для волос. Она обмакивала пальцы в стакан и мазала киселем голову. Гардеробщик, который все это видел, вернулся на свое место, пробормотав. «Что у нас в стране за люди? Жрут в туалете, голову киселем обмазывают». Когда Элла вернулась за столик, Овсянников пристально посмотрел на нее и спросил. «Ты что, купалась в аквариуме? Почему у тебя голова мокрая?» Он протянул руку и коснулся пальцами ее волос. «И липкая? Чтобы быть красивой!» широко улыбнулась Элла. «Следует постоянно экспериментировать». Когда они вернулись домой, Овсянников выдал ей новый список поручений на завтра и, дождавшись Пока она пустит воду в ванной, торопливо набрал номер Шведова. "Слушай, Димыч", понизив голос, сказал он. "Твоя племянница не даёт мне проходу. Сегодня мы пошли в ресторан ужинать, она захотела со мной танцевать и стала прижиматься. Прям не знаю, что делать. Что значит ты с ней поговоришь? Это как будто я на жаловался, что ли? Ну ты Димыч таёшь". Он помолчал, послушал, потом весь взъерошился. "В каком смысле чего я хочу? Ну ты ж меня за жабры взял. Прямо клятво из меня выжал, а я всего лишь человек, и племянница Я тоже человек, хоть и со странностями, конечно. Элла, которая с трудом смыла с себя тонну косметики и застывший кисель, закутавшись в длинный халат, словно привидение прошла мимо двери. О чём там болтает по телефону сыщик, она не слушала. Интересно, могла ли мама поссориться с Остаповым? Может быть, узнав из шоу Григорчука о существовании Нади и Шурика, она решила выяснить отношения с обманщиком зятем, подхватилась и поехала к нему. А Борис знает об этом?